Глава 19. Розалия Самойловна нервничала. Нет, на фронте все шло хорошо. Относительно. К перекупу прорваться не удалось, но Каховку удержали и укрепляли ее с каждым часом все сильнее. Землячка считала, что это в первую очередь заслуга политотдела группы. Политоработники шли во все полки, батальоны и даже роты, делились с красноармейцами все тяготы военной жизни шагали первыми в атакующих цепях, и если получалось так, что надо было отступать, то уходили последними, отстреливаясь и прикрывая собой других. О заслугах полетать дело Розалия Самойловна судила по числу убитых и раненых работников. Это был самый верный показатель. Она всегда указывала эти цифры в отчетах Совету, ЦК партии и в письмах, которые посылала лично Ленину. Она полностью доверяла лишь Владимиру Личу, Он был не только другом, спасителем. Когда ее, как котенка, буквально вышвырнули из восьмой армии, якобы за излишнюю жестокость, которую она проявляла не только к врагам, но и к своим, именно Ленин выручил ее, выслушал, поверил и снова назначил начальником политоотдела, на этот раз в новую для нее тринадцатую армию. При Розале Самойловне этот новый политоотдел перестал благодушествовать Всех партийцев она направила в войска. За непродолжительный срок и за огромной боевой убыли состав ее работников сменился уже дважды. И каждый раз, зная благорасположение вождя, ей присылали новых, и она сразу же направляла их в бой. Политоотдельцы говорили о ней, «Мне лучше погибнуть от франкелевской пули». Чем от руки землячки. Она гордилась такими отзывами. У нее в политоделе, считала она, дисциплина была крепче, чем в армии. Нервничала она из-за Кольцова. Осторожный начальник особого отдела Кириллов устранился от окончательного решения, считая, что расследование не установило вины Кольцова, а лишь подтвердило наличие некоторых сомнительных фактов в поведении полномочного комиссара. В лексиконе Кириллова любимым словечком было однако. Да, факты неприятны, однако Кольцов мужественно и сознанием дела командовал полком и, несмотря на чудовищные потери, сумел вывести остатки полка, переправиться, не выпустив оружия из рук, сохранив боевое знамя. В поведении любого человека всегда можно найти эти однако. Словцо не из революционного словаря и не должно влиять на приговор. Разобравшись с бумагами и разослав новых политработников в части, Розаля Самойловна приказала привести к ней арестованного Кольцова. Решила поговорить с ним с глазу на глаз. Она знала, что люди, имеющие какие-либо тайные мысли или сомнения, не выдерживают ее взгляда и прямых резких вопросов. Конечно, Кольцов не простой командир, тем более не ее подчиненный. Это опытный агент. Тем более интересным будет поединок. Она установит, какого цвета подкладка у мундира этого адъютанта его превосходительства. Кольцова привел в кабинет землячки, рослый, подтянутый, красноармейц из охраны отдела. Стукнув прикладом об пол, доложил об арестованном и, замолчав, Продолжал есть глазами начальницу, готовый выполнить любой приказ. «Вступайте!» Небрежным взмахом руки она отпустила красноармейца и при этом взмахнула головой так, что с переносицы чуть не слетела пенсне. За последние дни Розалия Самойловна, и без того крайне худая, и вовсе отощала. Бои, волнения, черты ее изможденного лица обострились, и пенсне едва держалась на переносице. Тем более острым, почти карающим, становился ее взгляд. И сейчас она буквально вонзила этот взгляд в арестанта. Но в глазах Кольцова она уловила лишь спокойствие и даже некоторую иронию. Павел отоспался за целые сутки, проведенные в амбаре. Он даже был благодарен землячке за это принуждение к отдыху, смастерил постель из груды старых, изъеденных крысами мешков и позволил себе отдохнуть на славу. Благо большая миска борща, доставленная ему в амбар, утолила голод. Кольцов был уверен, что у землячки нет никаких доказательств его вины. Расследование штука тонкая, она требует высокого профессионализма, а не внутренней революционной убежденности. Как успел понять Павел, Кириллов, которому землячка поручила предварительное следствие, не смог найти каких-либо улик, да и не очень стремился к этому. «Конечно, паршивое дело морочить голову своим. Да что поделаешь!» Павел был уверен, что во всех событиях последних дней он поступил правильно, а в случае с Грецом у него просто не было выбора. Вести разговор по душам с людьми, которые как инквизиторы озабочены только поисками вины, это уж извините дудки». «Сядьте», — сказала ему землячка после короткого испытания взглядом. «Так вы не отрицаете, что к вам в монастырь попала жена генерала Слащева?» «Нет, не отрицаю». «Но вы понимали, что жена Слащева — это не просто женщина?» «Понимал. Она не просто женщина. Она беременная женщина. Мне говорили якобы на седьмом месяце. Я не очень в этом разбираюсь, к сожалению». Землячка опять уронила пенсне. Ш Черт знает, что такое — допрашивать человека и все время ловить очки. Чем-то кольцо смущал ее. Красивый, наглый молодой человек. Розаля Самойловна в свои 44 года не чувствовала себя женщиной. Ей мешало делать революцию и воевать именно ее женская сущность. Она давно стала стягивать назад пышные вьющиеся черные волосы, Она лишала себя прически. К счастью, волосы уже посидели. Когда-то ей говорили, что она красива, ее это раздражало. И сейчас ей казалось, Кольцов изучает ее именно как женщину и видит многое, что она хотела бы скрыть. Самое страшное, что этот несомненный двурушник и, возможно, просто изменник, нравился ей. Разали Самойловне приходилось бороться с глубоким, ощущаемым ею как заноза чувством, эти серые, чуть насмешливые глаза, этот правильный нос и резко очерченный выразительный рот, ямочка на подбородке. Надо быть более резкой, не разнюниваться. Как он сказал о беременности, с каким-то вызовом, как будто она, Розалия Самойловна, должна в этом разбираться». Может еще и сочувствовать жене жестокого белогвардейца? «Товарищ Кольцов», — сказала она, непроизвольно употребив это партийное обращение товарищ, «беременность — простейшая физиология, а мы с вами говорим о куда как более важных вещах, о политической зрелости, о сознательности революционера. Вы должны были понять, что у вас в руках был рычаг воздействия на врага советской власти». И вы выпустили его из рук. Она сняла с переносицы взяла со стола лорнет в черепаховой оправе и, раскрыв его, приставила к своим близоруким глазам. Кольцов постарался улыбнуться. Странная сцена допроса с помощью лорнета. Бедная женщина, ведь она была красива, она и сейчас еще привлекательна. Прекрасная фигура, точеное белое лицо. Все отдано на алтарь революции, даже редкий природный дар — красота. Она мумифицировала себя, сознательно иссушила. Можно было бы восхищаться таким самопожертвованием, если бы оно не было пугающим. Она и кольцов идут в одних рядах, но между ними такая стена. — Хуже того, — сказала землячка, стараясь подавить себе ростки, — предательской бабье симпатии и придавая голосу всю силу суровости, на которую была способна. Она знала, что от такого голоса, случалось, обомлевали закаленные политработники, партийцы, допустившие всего лишь маленькую промашку. Вы, Кольцов, вступили в переговоры с явившимся к вам человеком, судя по высказываниям свидетелей, офицером, и отпустили с ним эту женщину. На Павла резкость высокого, почти истерического голоса не произвела должного впечатления. Он ощущал необъяснимое внутреннее превосходство над землячкой, и от этого рождалось чувство жалости. «Я бы и так отпустил беременную женщину», — сказал Павел, — «но я использовал приход этого человека, возможно, офицера, да, чтобы получить гарантии на беспрепятственный выход остатков полка из монастыря» и переправу на нашу сторону. «Позор!» — закричала землячка. «Вы вступили в омерзительную торговлю с врагом. Вместо того, чтобы задержать и его, шкурные интересы вы поставили выше преданности пролетарскому делу. Вы убоялись выполнить свой долг и прорваться с боем». И хотелось разозлить этого красавчика-адъютанта, вызвать его гнев, вступить в спор, и тем самым покончить с чувством симпатии женского интереса, которое она воспринимала как слабость. Но Кольцов отвечал спокойно. «Розалия Самойловна, от полка оставались всего сорок человек, измученных боями, почти без патронов, мне хотелось сохранить им жизнь, и сохранить, кстати, почетное революционное красное знамя полка». Пока остаются с нами хотя бы несколько живых человек, воинская часть жива, она продолжает существовать. «Это пустая логика», — возразила землячка. «Такая логика может далеко завести. До примирения с противником, которому не должно быть пощады, ваше дело сражаться до конца, в любых обстоятельствах, унести с собой в могилу хоть несколько врагов. Так работники дело. «Учат красноармейцев, рядовых, а вы исполнили обязанности командира полка?» «Я с вами не согласен», — ответил Кольцов мягко. «И напомню вам, что наш полк остался на том берегу, чтобы прикрыть отход дивизии. Он уже один раз пожертвовал собой». Но землячка чувствовала, что она не должна останавливаться в своем натиске. Только так она могла победить себя. «Скажите» почему же во время переправы погиб особист, и только он, который, кстати, находился в конфликте с вами, и с которым вы были в одной лодке? Кольцов знал, что он со своим опытом агентурной работы легко вывернется, одолев натиск этого весьма непрофессионального допроса. Он оставался спокойным. «Кто стрелял, теперь не установить», — сказал он. «Лодка шла последней, мимо поросших зеленью островов». А там мог сидеть кто угодно — белый, зеленые, махновцы. Даже, может быть, наши могли принять нас за чужой десант, за разведчиков. «И все же, почему погиб именно Грец?» — настойчиво спросила землячка. «Потому что пуля дура могла попасть и в меня. Просто на этот раз мне больше повезло. Это война». «Ладно, оставим. Поговорим о махновцах». — сказала землячка. — Вот у меня донесение этого сабиста, Греца. Вы отпустили троих бандитов, взятых в плен. Вы что же, всех врагов отпускаете? — Я об этом уже писал, — ответил Кольцов. — И там у вас должно быть мое объяснение. Среди махновцев был наш агент, и мы должны быть благодарны ему за то, что он во время боев на левом берегу эти отряды, скопившиеся в плавнях, не ударили нам в спину. — А могли бы. — Они побоялись, — сказала землячка. — Возможно. Но кто-то должен был настроить их так, чтобы они побоялись. — Я знаю. Вы за примирение с махновцами. Еще одно свидетельство полной вашей аполитичности. — Это особая тема. — Это не аполитичность, а политика. Отложив лорнет и ссыпив руки, землячка хрустнула пальцами. — Вы выворачиваетесь, юлите. — А между тем... Я своим чутьем старой революционерки ощущаю. Вы врете. Вы революционерка, Розая Самойловна. Но вы не старая. Не возводите на себя напраслину. Наступила минута молчания. И этот особист, сказала землячка тихо, высказывал одному из красноармейцев свое мнение, что... Она нахмурилась и выпалила. Что под видом офицера к вам явился... «Сам Слащев?» «Не дурак был Грец», — подумал Кольцов и сказал. «Этот Грец не производил впечатления сумасшедшего. Может быть, просто нервное перенапряжение?» «Да», — признала землячка. «Это весьма вольное допущение. Не будем. Но всего остального достаточно, чтобы придать вас суду Ревен-Трибунала. Кольцов знал, что это такое. Ревен-Трибуналы находящиеся в армиях, дивизиях и даже бригадах, выносили решение, руководствуясь революционной совестью. Приговор являлся окончательным и приводился в исполнение немедленно. Так что судьбу человека можно было решить в пять минут. «Это не лепость, вздохнул Кольцов. «Это необходимость», — ответила землячка. «Она уже решила про себя, что должна сделать все возможное, чтобы этого красавчика расстреляли. Тем самым она одолеет эту преступную тягу к его крепкому ладному телу, его губам, глазам. Ей перестанут нравиться эта ямочка на подбородке, звук негромкого мягкого голоса, обволакивающий, лишающий силы звук. Только так. Расстрелять. Уничтожить соблазн. Двадцать с лишним лет тому назад в ссылке Розалия Самойловна, совсем юная девчонка, но уже член социал демократической партии, вышла замуж за товарища Посылки, бледного, тихоголосого ученого-юношу по фамилии Берлин. Вышла не по любви, а скорее из любопытства. Недолгая брачная жизнь оставила у нее чувство ужаса и отвращения. Близость с мужчиной она восприняла как позор для настоящей революционерки, грубая постыдная физиология, которую она после первых опытов старалась избегать. С мужем она вскоре рассталась и даже забыла его имя, но фамилия ей пригодилась для конспирации. Больше мужчин в ее жизни не было. Были товарищи или противники мужского пола. И вот этот кольцов определенно расстрелять. Она вспомнила, свой первый опыт приговоров. Когда член Московского революционного комитета Петр Смедович осенью 17 хотел выпустить Юнкеров из Кремля под честное слово, что они больше не будут воевать с пролетариатом. "Мальчишки", говорил на заседании Смедович, "пусть идут по домам". Тогда она потребовала расстрелять Смедовича как буржуазного соглашателя, но комитет был явно против, и она отправилась к казарме Астраханского полка устроила митинг. «Солдаты!» — кричала она. «Там, в Кремле, сидят сынки помещиков. Тех помещиков, которые отнимут у вас землю. Землю, которую своим декретом дал крестьянам съезд советов. Отниму с помощью вооруженных сынков. Вы хотите отдать свою землю?» И она повела солдат и всех, кто к ним присоединился, на штурм Кремля. Она не могла не знать, что сынков, дворян и землевладельцев среди юнкеров наберется вряд ли и четверть. Война застала брать в училище детей простого люда. Но стоило пожертвовать тремя четвертями ради уничтожения той меньшей, но враждебной части. Такова логика революции, не боящейся жертв. Солдаты разбили юнкеров, а сдавшихся расстреляли и она была убеждена, что поступила правильно, и не позволяла себе переживать. Так неужели она распустит Нюни, размышляя над судьбой одного человека, бывшего капитана царской армии, несмотря на то, что он пробуждал в ней чувства, которых у нее не было и не должно было быть? Разрешив свои сомнения, землячка почувствовала облегчение, Теперь она может обращаться с адъютантом и помягче. Мы переведем вас товарищ Кольцов в пустующую хату, под домашний арест, сказала Розалия Самойловна, без права покидать помещение. Мы, политодельцы, не жестокие люди, и пусть через несколько дней вашу судьбу решит рев трибунал Розалия Самойловна знала, кто входит в состав трибунальской тройки. Все эти люди целиком находились под ее влиянием. Оправдательных приговоров они еще не выносили. Начальник особого отдела правобережной группы Андрей Кириллов очень неуютно чувствовал себя, оказавшись меж стольких огней. Самым неприятным и обжигающим огнем, и самым близким, была, конечно, землячка. Кириллов хорошо знал историю этой ирландской девы и ее дружеские отношения с Лениным, Владимир Лич, собственно, и прислал сюда, в 13-ю армию, землячку, наделив ее чрезвычайными полномочиями. Здесь она стала, если исключить сугубо военные штабные дела, диктатором. Но и Дзержинский был вправе спросить Скирилова, и, между прочим, Троцкий, ведомство которого, конечно, было настроено против Кольцова, но только в том, что касалось Махновщины. К самой же Розалии Самойловне Троцкий относился с нескрываемой антипатией, можно сказать, с ненавистью. Она платила ему тем же. Вот и разберись. Ах, как хорошо дышалось, когда они были гонимыми, скрывались под поле, мыкались по тюрьмам и ссылкам, и, встречаясь где-нибудь в Туруханске или Мюнхене, тесно сидя за столом, пили, покачиваясь, ощущая плечо товарища. Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам. Отдайте им лучший почет» шагайте без страха по мертвым телам, несите их знамя вперед. Теперь, взяв в руки бразды правления взбесившейся страной и загадочным народом, они окунулись в атмосферу взаимной подозрительности, соперничества и большой по Меттерниху и по Толерану политики. Кончится война, то ли еще станется, исчезнет последнее, что еще связывает их. Предстоящая расправа над Кольцовым Очень смущало начальника особого отдела. После ареста полномочного комиссара Кириллов и без того бледный измученный работой, всю ночь не спал. А рано утром, используя оказию в тайне от землячки, послал своего сотрудника на автомобиле в апостолово, чтобы по системе юза передать в Харьков в Укрчака, Мансову сообщение о том, что случилось с кольцовым. и Этим Кириллов снимал с себя часть ответственности. Естественно, мощной радиостанции в Береславе он не мог воспользоваться, так как среди шифровальщиков у землячки были свои люди. Известно, кто контролирует связь, тот и правит, и наоборот. В полдень того же дня Манцев, прикусив губу, еще еще раз перечитал шифровку. Над его плечом склонился вызванный по этому случаю Гольдман. Голова его отражала свет, бьющего из-за шторы, уже по-осеннему невысокого и потому особенно любопытного, глубоко проникающего во все окна солнца. «Вот и получилось. Послали из огня в полымя», — сказал, наконец, Манцев. «Ваше соображение? Феликс Эдмундович уже в Москве? Сообщите ему. Пусть радирует Береслав». Разумеется, Исаак Абрамович знал, что Дзержинский уже в Москве. Польская компания обернулась неудачей. Пребывание Дзержанского на посту председателя Ревкома Польши, то есть, по сути, главы будущего правительства, выглядело бы сейчас довольно злой шуткой. Но и в Харьков Феликс Эдмондович вернуться не мог. Он официально признал свою неспособность справиться с Махновщиной, и имел мужество в этом сознаться. Но это явно снижало его авторитет у Ленина, о чем не могла не знать землячка. Нет, это не совсем верный ход ответил великий шахматист Гольдман. «Феликс Эдмундович немедленно отзовется. Потребует освобождения разбирательства внутри ЧК. И это только может ускорить решение трибунала. Знаете, уже бывали случаи, когда такие телеграммы... Э, запаздывали. На пять-десять минут. Этого достаточно. А так у нас в запасе есть несколько дней. Манцев понял. «Значит, вы выезжаете немедленно?» «Да», — ответил Гольдман, — «через полчаса». «Вам собрать материалы по землячке? Пригодятся?» «О Розалии Самойловне я знаю чуть больше, чем знает она сама о себе. Когда мы отправили Кольцова в правобережную группу, я хорошо изучил ее досье. Скучно, осознаюсь вам чтение». Мансов невесело улыбнулся. «Теперь хоть я знаю, почему проигрываю вам шахматные партии». Сообщение между Харьковом и станцией Апостолова уже было налажено с тщательностью, которая напоминала о прежних российских железных дорогах. Все понимали, что внизу их Днепра у Каховки решается исход войны с Врангелем. Поезда с живой силой, с орудиями, броневиками, разобранными аэропланами, шли как литерные, почти без остановок, наскоро отремонтированные, поставленные на деревянные ряжи, Вместо былых бетонных или каменных быков мосты качались под тяжестью эшелонов. Приходилось рисковать. К теплушкам старались добавлять пассажирские вагоны для отдыха красноармейцев, которым уже завтра предстояло идти в бой. На станции Апостолова дежурили легковые и грузовые автомобили, их парк пополнялся, технику заворачивали с польского направления на юг. Гольдман ехал в вагоне, который некогда назывался «микст» — смешанным, сохранившим свою наполовину синюю, наполовину желтую окраску, предназначенным прежде как для пассажиров первого, так и второго классов. Лежа на верхней полке, даже матрас нашелся, и, отмахиваясь от густого махорочного дыма, который поднимался от самокруток, заполнивших купе красных курсантов, Исаак Абрамович обдумал предстоящий разговор с землячкой. Ах, Розалия Самуэйловна, Розочка, как понимал вашу жизнь ответственный работник ЧК Гольдман, как понимал он сетование вашего папочки, купца первой гильдии Самуила Марковича Залкинда, киевского богача, владельца доходных домов и галантерейных магазинов Люкс и только что из Парижа. Пятерых детей вырастил детолюбивый Самуил Маркович, всем да лучшее европейское образование радовался их дипломам инженеров и юристов. И что же? Один сын пошел в народники, другой в СССР, третий в анархосиндикалисты. Красавица Розочка, гордость семьи, бросила свой медицинский курс в Леонском университете, заболев какой-то нервной болезнью, и вместо того, чтобы лечиться, оказалась вдруг членом Киевской социал-демократической организации. Начались тюрьмы. Самуил Маркович посылал детям в камеры обеды из лучших ресторанов. Дети называли папочку ретроградом, капиталистом, соглашателем, но обеды ели. Они хотели построить рай на земле, где хорошо бы жилось всем без исключения, без оглядки на нации. Самуил Маркович знал, что рай – это когда человек всю жизнь трудится. С детских лет и до седых волос они говорили – Рай наступит сразу после дарования свобод, но свободу не подашь камеру вместо обеда. Потом пошли ссылки за граница. Самоил Маркович почти разорился, поддерживая детей как мог. Розочка отказалась от помощи отца. Она ушла в революцию с головой. Она взяла себе новую звучную фамилию Берлина. Потом стала землячкой. Она хотела стать полностью русской чтобы делать русскую революцию. Землячкой для всех угнетенных. Познакомившись с Лениным, она поняла, что перед ней подлинный вождь. Несколько лет она выполняла его поручения и наказы, присылаемые за границы. Вождь создавал новую большевистскую газету, размежевываясь с меньшевиками. Он требовал от землячки денег. Он знал, что розочка дочь капиталиста. Как-нибудь достанет. Деньги нужны страшно. Примите немедленно все меры, чтобы выслать хоть одну-две тысячи рублей. Ценой чего угодно надо достать деньги. Постарайтесь достать денег и напишите, что не сердитесь. Несколько лет Розочка снабжала своего кумира деньгами, ни разу не обратившись к папочке. И, надорвавшись, легла. Надолго. Ее имя исчезло из революционных аналов. Она воскресла в дни Октябрьского восстания прославилась расстрелом кремлевских юнкеров, она возникла как революционная фурия. Не думая ни о себе, ни о других, полная жажды мести за собственную несостоявшуюся жизнь, она уничтожала вместе со всеми другими, ей подобными, старый человеческий материал, сначала на севере, потом на юге, на дону, будучи начальником политотдела восьмой армии, Она требовала почти поголовного расстрела казаков, судила работников дело за мягкотелость. Она выступила против Троцкого, обвиняя его в измене и называя призванных им на службу старых военных специалистов потенциальными предателями. Она была членом военной оппозиции и отстаивала принципы партизанского формирования армии, выборности командиров и самосудов в частях. Наконец, с помощью Троцкого... Землячка была изгнана из армии и, оказалась, не удел. Ее не хотели видеть даже на низших должностях. Лев Давидович слал радиограммы по фронтам, и эту орлянскую деву в Красную Армию не возвращать ни при каких условиях. Уж на что сам Троцкий был суров, но крайности землячки не выносил. Розаля Самойловна ходила по инстанциям, стремясь вернуть себе доброе имя одолевала приступы сильнейшей депрессии, помышляла о самоубийстве. Ее лишили смысла жизни. Ленин не принимал ее, не хотел сложностей. Но она явилась к нему на квартиру в Кремль. Проговорила весь вечер. Вождь пришел к выводу, что ее преследуют за принципиальную беспощадность к врагам. Он послал ее, начальником политотдела, в самую важную, самую большую, 13-ю армию, стал всячески защищать землячку от нападок. Ее конфликт с Троцким, вероятно, устраивал вождя. Лев Давидович за годы Гражданской войны приобрел слишком большой авторитет. Особенно не нравилось Ленину, что Лев Давидович легко согласился на переименование города Гатчины в город Троцк. Городов с именем Ленина на картах еще не было. Гольдман понимал, что он едет спорить с женщиной, которая неожиданно вновь оказалась винить авторитета и славы. И это создавало трудности, но это и облегчало задачу, потому что человеку, взошедшему на Олимп, очень не хочется падать, на этом и надо было сыграть. Гульдман разыскал представителя регистрационного отдела РВСР Михайлу Самоленко и с его помощью отправил шифровку в Москву в Склянскому. Он сообщил, что сторонника примирения с Махноками Сара Кольцова удалось нейтрализовать, отправив его на Южный фронт под Каховку, где он в силу сложившихся обстоятельств командовал полку. Вступил в конфликт с начальником политотдела «Землячкой», поскольку располагает сведениями о деятельности «Землячки», направленной против Троцкого. В настоящее время Кольцов — чрезвычайно важная и полезная фигура». Находится под арестом в ожидании трибунала по надуманному землячкой делу. Требуется срочное вмешательство. Вторую шифровку Гольман направил уже через особый отдел Дзержинскому. Через полчаса Исаак Абрамович ехал в открытом автомобиле по шляху на Береслав, дышал пылью и размышлял. Он не видел ни степи, ни висящих высоко в небе почти неподвижных соколов, не все ближе и ближе поступающего к шляху Днепра с его песчаными косами и изумрудными плавнями, не белых стен, башен и огромных храмов Григорьевского монастыря, облупленные и побитые осколками маковки которых долго провожали автомобиль и глядели сквозь густую пелену пыли, поднятую пневматиками машины. Исаак Абрамович должен был продумать все ходы до мельчайших подробностей, Если бы это была просто игра, забава. Но речь шла о жизни Павла Кольцова. В Береславе Гольдман первым делом направился в дом Зыбина, Кириллову, где подробно ознакомился со всеми обстоятельствами так называемого «дела Кольцова». Его, конечно, порадовало то, что никаких серьезных улик в деле не существовало. Но землячка, руководствуясь правилами нового революционного суда, где не было ни адвокатов, ни присяжных, где приговор выносила классовое чутье в лице трех фанатиков, глядящих не в кодекс, а в сторону своего партийного начальства. От Кириллова по полевому Эриксону Гольдман позвонил землячке в политодел. Розалия Самойловна, как и рассчитывал Гольдман, не стала откладывать встречу и устраивать бюрократические проволочки. Она, вероятно, была уверена в своей правоте и намерена было убедить в этом представителя ВЧК. Исаак Абрамович посмотрел на часы. Как раз он рассчитывал, вскоре должны были прийти требования из РВСР и от Дзержинского. Всякая бумажка хороша вовремя, иначе она перестает быть весомым аргументом. Землячка оценивающе посмотрела на Гольдмана. Ублик чекиста не произвел на начальницу политодела впечатления, Кратышка с большой головой, несомненно из вундеркиндов, которого ценят за феноменальную память и канцелярский талант. Было в Гольдмане что-то местечковое, свидетельствующее об ограниченности самоучки, который, благодаря своим способностям, сумел подняться несколько выше Хедера. И только...» Начало разговора подтверждало первые впечатления землячки. «Рад, рад нашей встрече», — бойко заговорил Гольдман, — протягивая короткопалую, плотную, почти квадратную кисть. Поздравляю с успехом. Создание Каховского плацдарма — это и ваш труд. Я понимаю. Землячка строго посмотрела на гостя. Для этой цели она использовала свой ларнет. Эта штуковина в черепаховой оправе парижского происхождения возводила прочную стенку между ней большевистской аристократкой и плебеем Гульдманом. либезит подумала Розалия Самойловна, ищет подходы к главному, скоро начнет свои заступнические речи. Они обменялись несколькими, ничего не значащими фразами, и землячка демонстративно взглянула на часы, маленький золотой швейцарский лонжин на цепочке, который она извлекла из кармашка. Розалия Самойловна была проста с красноармейцами, с рядовыми командирами, ела с ними из одного котелка и заводила беседы в грязных вонючих окопах или в обкуренных махрой хатах. Но этот маленький канцелярский человечек, судя по всему, не нюхавший пороха, не заслуживал такого отношения. Он не был представителем народа, как это понимала землячка. Так, выскочка. Гульдман сумел своим взглядом подчеркнуть, что он заметил замечательные вещи у Розалии Самойловны, «Память о доме», — сказал он понимающий, покачал головой. «Кстати, как поживает ваш папа? Как братья?» После этого вопроса землячке очень захотелось выгнать своего посетителя. С папой, представителем крупной буржуазии, она давно не поддерживала отношений. Братья ее казались липовыми революционерами и не признали большевиков. Они не поняли порыва к немедленному коммунизму, который был свойственен подлинным ленинцам, в том числе землячке. Интересно, Гольдман задал вопрос по глупости, или он знает гораздо больше того, что можно предположить? — К черту, — сказала землячка, — кончайте, ваш политес, Гольдман. Вы хотите поговорить о Кольцове? Выкладывайте. Но предупреждаю, вопрос о трибунале решенный, вина несомненно. Розалия Самойловна, в апреле... «Всего лишь несколько месяцев назад вы изволили отдать под трибунал неких Савелова и Хрусского, сказал Гольдман, неожиданно преобразившись. Исчез заискивающий тон и взгляд израслывчато умильного превратился в узкий жалящий лучик. Их расстреляли. Должен сказать, что они были также сотрудниками регистрационного отдела РВСР. Негласными. Там провели расследование». Оно показало необоснованность обвинений. То есть вы занялись тем же делом, из-за которого вас изгнали из восьмой армии?» Землячку передернула. «Причем здесь Савелов и Хруцкий?» — спросила она, глядя на Гольдмана ненавидящими глазами. «И какое отношение к вам имеет регистрационный отдел?» «Мы учреждение хорошо информированное», — пояснил, удивляясь вопросу, Гольдман. — Лев Давидович Троцкий возвращается из Польши. Он может узнать об этом и тогда. Тогда он потребует снятия вас и с этой работы в армии. — Я не понимаю, — очень мягко сказал Исаак Абрамович. — Зачем вам нужны осложнения? — Из-за Кольцова вы получите врагов в лице Дзержинского и Троцкого. — Одновременно. — Это серьезно. Розалия Самойловна задумалась. Отложила ларнет. «Гольдман — типичный хитрый чиновник. Сукин сын. Чего еще в нем искать?» Щуря глаза, она смотрела сквозь Гольдмана. Посетитель виделся ей расплывчатым пятном, увенчанным поблескивающим шаром головы. «Вы, товарищ, стараетесь меня запугать», — сказала она. «Эти ссылки на авторитеты — хитрый прием». Гольдман тянул время. Он ждал радиограмм. Насколько он знал Склянского и Дзержинского... Великих аккуратистов, работающих строго по часам, даже по секундной стрелке, сообщения должны были уже прийти. Какая-то канцелярская задержка. Розалия Самойловна, зачем мне вас запугивать? Разве я не знаю, что вас невозможно запугать? Разве я не знаю вашу храбрость и самоотверженность? Не сомневаюсь, что вы в числе первых ворвётесь в Крым, будете участницей победы над Врангелем. Не удивлюсь также, «Если вы займете в Крыму какой-либо из важнейших постов...» Гульдман только догадывался о том, что землячка намерена хлопотать о руководящей партийной должности в Крыму. До него доходили обрывки слухов, и он понимал, что эти сведения обоснованы. Розалия Самойловна снова взяла лорнет. «Нет, она не разглядела, как следует этого смешного человечка. Недооценила...» Он знает то, о чем она говорила, только с Лениным, с глазу на глаз. Да, она хотела заняться превращением Крыма в пролетарский райский уголок, в котором не осталось бы никого из белой нечисти. Великая цель. Неужели этот Гольдман способен помешать ей? «Вы блефуете», — сказала она. В этот момент, постучав, в кабинет вошел секретарь-помощник, Вышкаленный, строгий, похожий на гимназического учителя, одетого в хаки. Поражали его аккуратнейшим образом навернутые обмотки. Это говорило о том, что они в политотделе не пользуются никакими благами, живут как простые красноармейцы. Стиль землячки. Секретарь, покосившись на Гульдмана, положил на стол несколько бумажек и выразительно постучал пальцем по двум из них. Землячка пробежала тексты используя лорнет как лупу. Это были расшифровки двух чрезвычайно срочных радиограмм. Троцкий требовал немедленного освобождения Кольцова от имени РВСР. Того же требовал и Зержинский от имени ВЧК. Неужели в словах Гольдмана не было никакой мистификации? Выходит, что так. Розаля Самойловна почувствовала звон в ушах, словно от близкого выстрела. Верный признак приближающегося нервного припадка. Только не сейчас. «Идите», — сказала она секретарю резко. Разговор надо было заканчивать. Нет, она не хотела крупных осложнений. Обращаться к Ленину. Но она и так шлет ему бесконечные письма, сообщая о разгильдяйстве и политической близорукости военачальников. Нельзя быть слишком назойливой. Бороться с Троцким но формально политотделы подчинены РВСР. Вообще черт его знает, кому они подчинены, если бы можно было выполнять волю только одного человека, Владимира Ильича. Но он окружен кольцом чиновников, незрелых политически. Все это пена революции, закрывшая от глаз вождя самых преданных, самых чистых. Нет, армия она не хотела лишиться. Перспективы работы в Крыму тоже... Получите вашего кольцо, сказала она. Я походотайствую, о его освобождении от следствия и суда. Только, пожалуйста, немедленно уезжайте отсюда вместе с ним. Да-да, немедленно. Гульман все еще лунным пятном маячил в кабинете. Слышите? Идите, идите, идите. Она чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Кровь отливала от и без того бледных щек. «Дорого даются компромиссы настоящему революционеру. Очень дорого».